Глава 5 30 мая, 21 час 22 минуты по британскому летнему времени. Ашвелл, Хартфордшир, Англия. Неужели он такой идиот? Сейхан схватила Джо Ковальски за запястье и ткнула ногтем в болевую точку у основания большого пальца. Здоровяк взвыл, но наконец-то выпустил руку Джейн Маккейб. Та отпрянула. Не дав ей избежать Сейхан перегородила девушке путь. «Мисс Маккейб, простите!» Она вскинула руки, словно сдаваясь. «Мы не хотели вас напугать!» Джейн, разъянув рот, смотрела на обидчиков. Никто из толпы вокруг даже не заметил короткой стычки. Неудивительно, внимание людей было приковано к языкам пламени, лижущим темное небо. Под звук сирен Сейхан пояснила. «Нас прислал Пейнтер Кроу. Мы должны доставить вас в безопасное место!» Джейн потерла синяк у локтя. Судя по ее испуганному виду, заверения Сейхан не очень-то помогли. Джейн перевела взгляд на ковальский. Тот выглядел качком, переевшим стероидов. Росту в нем было куда больше шести футов, а мускулистое телосложение не скрывал даже кожаный черный плащ до колен. Мало того, лицо громилы представляло собой зверскую мешанину из шрамов, кустистых бровей и толстых губ. Все это группировалось вокруг расплющенного носа и опиралось на квадратный подбородок. Ковальски сделал сконфуженное лицо. «Виноват!» – он помахал рукой размером с боксерскую перчатку. «Я увидел вас посреди улицы. Подумал, на вас какой-то парень напасть хочет». «Дерек!» – Джейн оглянулась. Словно услышав, к ним сквозь толпу протолкался высокий нескладный мужчина. Из разбитого носа у него стекали две одинаковые струйки крови. Глаза уже начали заплывать. Мужчина кинулся к Джейн, явно настроенный ее защищать. Сейхан подпустила его. Она узнала доктора Дерека Ренкина по фотографии в оперативной сводке. А вот Ковальский пару минут назад не сейсволил напрячь память и, очертя голову, кинулся в бой. Дерек посмотрел на Джо, готовый вновь сразиться со здоровяком, но сперва Гнусава спросил у Джейн. «Ты цела?» Она кивнула. «Произошло недоразумение». Сейхан шагнула вперед. «Только тут археолог ее заметил. И застыл». Она привыкла к подобной реакции. Сейхан была полукровкой. В ней смешались азиатская и европейская кровь. Длинные темные волосы, желтовато-коричневый оттенок кожи, высокие скулы, изумрудно-зеленые глаза. Сейхан выглядела эффектно и необычно. В прошлом она не раз пользовалась своей внешностью для обольщения жертв. Тогда Сейхан еще работала наемницей гильдии, террористической организации, которая уничтожила Сигма. «Стройная и мускулистая, сегодня Сейхан оделась благопристойно. Черные джинсы, кожаные ботинки и свободный джинсовый пиджак поверх темно-красной блузки». «Вы... вы кто такие?» Дерек переводил глаза с Сейхан на ковальский «Их прислал тот, кто мне звонил», — ответила Джейн. «Несмотря на нашу внешность, мы вам поможем», — заверила Сейхан. В доказательство она протянула Джейн фотографию, присланную Пейнтером Кроу. Девушка поднесла снимок поближе к фонарю. Дерек заглянул ей через плечо. Фотография запечатлела Кроуз с Софией Альмааз. Оба были моложе, оба улыбались в объектив на фоне Аманской пустыни и Большого озера, сверкавшего в лунном свете. «Это наш босс», — пояснил Исейхан. «Несколько лет назад он помог доктору Альмааз». Дерек поднял голову. «Я видел фото этого парня у Софии в кабинете. Она рассказывала мне историю их знакомства. Отредактированную версию, надо полагать». Подозрительность в его глазах постепенно таяла. «И что, мы им поверим?» – спросила у него Джейн. Рэнкин кивнул в сторону пожара. «По-моему, выбор у нас невелик». Дерек опасливо потрогал свой нос и зло глянул на Ковальский. «К вашему сведению, в следующий раз хватит и просто здрасте». Джейн сердито скрестила руки и поджала губы. Она, в отличие от археолога, не желала прощать и забывать. «Я не стану...» Сейхан резко толкнула Джейн в сторону. Какофонию сирен разорвал громкий выстрел. Сейхан всегда была на чеку. Инстинкт выживания выработался у нее за годы, проведенные на неприветливых улицах Бангкока и Пномпене. Она заметила смутную фигуру, вскинувшую руку, и среагировала на угрозу машинально, еще до того, как в этой руке блеснуло оружие. Джейн оступилась, но Сейхан обхватила ее за талию и помогла устоять. «Пригнитесь!» Скомандовала она и, крутнувшись, выхватила из наплечной кобуры под пиджаком пистолет «Зигзауэр». Направила его на противника. Однако при звуке выстрела люди вокруг бросились в рассыпную, и убийца растаял в толпе. Ковальский толкнул Дерека вниз и прикрыл его своей тушей, одновременно вытаскивая из-под плаща оружие. Внешне оно походило на дробовик, но дробовиком не было. Пьезор. Новая разработка УППОН и Р заряжался от аккумуляторов и стрелял патронами 12-го калибра, содержащими пьезоэлектрические кристаллы. При выстреле патрон высвобождал целый поток таких кристаллов. Напряжение каждого было эквивалентно напряжению электрошока Тазера. Оружие нелетального действия имело диапазон около 50 шагов и отлично подходило для сдерживания толпы. Однако Ковальский, удивительно, проявил благоразумие и стрелять не стал. «Отлично. Нам только всеобщей паники на улице не хватало». Сейхан потянула Джейн подальше от последней позиции стрелка и подозвала здоровяка с Дереком. Их влекло все дальше и дальше от машины. Несколько минут назад Сейхан с Ковальски подъехали к деревушке и увидели в небе пламя. Пришлось остановить машину и прокладывать себе путь к корзине и кошелке сквозь толпу зевак. «Куда мы?» – спросил Дерек. «Куда-нибудь в укрытие», – Сейхан завертела головой. «Здесь мы как на ладони». «Сегодня хоральный вечер», — Джейн указала на каменную ограду. За ней у открытых дверей старинной церкви топталась группа в белых рясах. Сейхан недоуменно свела брови. «Значит, там полно народу», — пояснил Дерек. «Годится». Она повела их ко входу, пряча пистолет в кобуру и обдумывая план побега от неведомых охотников. «Из церкви есть другой выход?» «Да, в северной стене», — ответила запыхавшаяся Джейн. «Он ведет на кладбище за церковью». «Ночью на кладбище», — хмыкнул Ковальский. «Там нас и закопать можно. Никуда тащить не надо. Удобненько». Не обратив на него внимания, Сейхан быстро повела всех на церковный двор. «А за кладбищем что?» — спросила она у Джейн. «Лесопарк. Топи с ключами, которые питают реку Кам». Джейн махнула рукой. «А за топями, примерно в четверти мили, шоссе Station Road, где можно остановить машину». «Попросим подбросить нас на железнодорожный вокзал. Там пару минут езды». Сейхан кивнула. «План неплох». «Следующий поезд на лондонский Кингс Кросс отправляется меньше, чем через час», сообщил Дерек, глянув на часы. «Совсем хорошо». «Надо успеть». Сейхан ускорила шаг. У южного крыльца громко разговаривали харисты в рясах, обеспокоенные и радостные одновременно. Их заливал свет, падающий из открытых дверей. Из церкви плыл могучий голос органа. Музыканты готовились к сегодняшнему торжеству. Все наверняка гадали, состоится ли оно. Ведь никакой хор не сможет соперничать с воем пожарных сирен. У крыльца Сейхан жестом поторопило спутников. Они миновали толпу и через кованные двери вошли в церковь. Оперативница настороженно изучала обстановку. Слева был арочный вход в башню. Справа тянулся Нев, переходивший в широкий алтарь. Свечи в глубине алтаря освещали фигуру Христа, заключенную в железный крест. В той стороне топталось много людей, в основном у хоров и возле органа. Не обнаружив опасности, Сейхан перешла к делу. В противоположной стене было несколько одинаковых старинных дверей. Они стояли открытыми, за ними царила темнота. Северный выход. «Нам туда!» – подтвердила Джейн. Сейхан шагнула вперед, но ее внимание привлекла суматоха сзади. Толпа на улице сердито закричала – Ее тут же заглушило глухое рычание двигателя. Четверо беглецов быстро разделились, отскочив по разные стороны от входа. В дверном проеме с грохотом вырос темный силуэт. Мотоцикл с двумя людьми в шлемах. Пассажир держал пистолет, используя в качестве упора сутулые плечи водителя. Мотоцикл запрыгнул на длинное крыльцо. Сейхан указала на вход в башню, за которым начиналась винтовая лестница. «Ковальски, веди их туда, наверх!» Он кивнул. Уже на ходу оглянулся и бросил. «А ты?» Сейхан повернула в другую сторону и нырнула головой вперед к ближайшей скамье. В полете сгруппировалась, упала на плечо, с перекатом вскочила на ноги и под прикрытием толстой деревянной скамьи направила пистолет на мотоцикл. Тот уже влетел в церковь. Рык двигателя гулко прокатился по нефу дьявольским песнопением. Водитель резко затормозил, оставив на каменном полу черные следы шин. «Неужели заметил?» Он спрыгнул на землю, явно решил преследовать добычу пешком. Сейхан навела пистолет на нижнюю часть шлема и нажала курок. Резкий выстрел заглушил грохот двигателя. Спину пассажиров выгнуло дугой. Из горла хлынула кровь. Он тяжело упал. Шлем звонко стукнул о камень. Не успела Сейхан взять на прицел водителя, как тот развернулся на сиденье. Выхватил из кобуры на колени автомат и выпустил бешеную очередь в направлении Сейхан. Она нырнула вниз. Пули вгрызлись в старую древесину. В стороны полетели щепки. Сейхан из-под скамьи увидела, как водитель спрыгнул с мотоцикла и под его прикрытием стал отступать. Сейхан выстрелила, метя в ноги противника, но тот благополучно скрылся. Она процедила ругательство, хотя и отдала должное его ловкости. «Хорош! Слишком хорош для любителя!» Опасаясь худшего, Сейхан выскользнула из укрытия и, держа под прицелом вход в башню, осторожно пошла вперед. С улицы вдруг принесло новое песнопение. Нестроенное завывание двигателей. Все громче, громче. Сейхан обернулась. По церковному двору мчали темные тени. Подмога прибыла. Вот только не ко мне. Сейхан глянула на винтовую лестницу. Представила убийцу, как он крадется наверх, мечтая прикончить жертву. Нет, своим в башне Сейхан сейчас помочь не могла. Ей предстояло держать оборону здесь. В ожидании атаки противника она вознесла молчаливую молитву. «Ковальский, не натвори глупостей!» 21: один час сорок минуты. Внизу стреляли. Джейн шагала вверх по винтовой лестнице и, чтобы утихомирить панику, вела рукой по стенам. Их надежная твердость успокаивала нервы. Колокольню построили из местного известняка. За несколько веков дожди иссекли и сточили фасад, но башня все равно держалась. Джейн черпала в этом силы. Ее пальцы ощущали средневековые надписи, вырезанные в мягком камне. Они напоминали о стойких людях, давным-давно живших в этих местах. Людях, которые не падали духом даже во время эпидемий, войн и голода. «Я тоже должна быть крепкой». Пальцы пробежали по очередной надписи. «Вспомнился отец!» Походы с ним сюда в детстве. «Джейн не позволит ночным убийцам стереть папины следы. Ни огнем, ни пулями. Она будет сражаться до последнего вздоха». Не только ради отца, но и ради Рори. Если он жив, я не успокоюсь, пока не отыщу его. Джейн прибавила шагу. Дерек шел впереди, здоровяк-американец по имени Ковальски сзади. «Куда нас выведет эта чертова лестница?» – спросил он. «В звонницу», – ответила Джейн. «К колоколам». Она посмотрела вверх. Вот уже больше века звон колоколов был неизменным спутником здешней жизни. Он раздавался каждые 15 минут. Правда, недавно люди стали жаловаться на шум, и колокола начали приглушать на ночь. Джейн это огорчало Ей казалось, будто саму древность лишили голоса. Снизу вдруг долетел другой шум, куда более современный. В башне загремел, отскакивая от стен, много голос и рев двигателей, словно толпа демонов помчала вверх по ступеням. Американец вскинул голову, помедлил. На лице его застыла тревога за напарницу. «Что делаем?» – спросил Дерек. Ковальский зарычал и взмахнул оружием. «Не останавливаемся! Топаем на самый верх! Отсидимся там пока!» Далекий грохот двигателей прорезал выстрел. Ковальский пригнул голову. В стену рядом с ним впилась пуля, осыпав здоровяка острыми каменными осколками. «Бегите!» — гаркнул он и рванул к Дереку с Джейн. Те послушно побежали. Джейн подпрыгнула от громкого звука. Ковальский наугад выстрелил вниз. Из короткоствольного ружья во все стороны полетела крупная дробь или чем-то оно было заряжено и зарикошетило по стенам водопадом ярко-синих искр. От неожиданности Джейн оступилась. «Держу!» – Дерек поймал ее за руку. «Что это такое?» «Не знаю, неважно. Давай быстрей!» Они карабкались по ступеням. Ренкин крепко сжимал руку Джейн. По его встревоженному лицу было ясно, что сейчас Дереку важно только одно. Он боялся не за себя, а за нее. Не желая его разочаровывать, она побежала быстрее. Рев двигателей далеко внизу внезапно стих. Теперь звучали только тяжелые шаги беглецов. Затянувшаяся тишина нагоняла страху. Джейн бросила взгляд назад, гадая, что произошло. Почему так тихо? Хорошо это? Или плохо? 21 час 50 минут. Сейхан припала к рулю позаимствованного мотоцикла и помчала по газону. Фары она не включила, подражая своим преследователям. Когда их мотоциклы подкатили к южному крыльцу церкви, Сейхан сняла с убитого шлем и натянула его на себя. Затем прыгнула на брошенный мотоцикл. Еще не остывший двигатель послушно взревел, и она бросила железного коня к северному выходу. У распахнутых дверей затормозила и юзом выскользнула в ночной мрак за порогом. Обернулась. Как раз вовремя. Первый из трех мотоциклов влетел в церковь. Сейхан, едва различимая в темном дверном проеме, помахала чужакам и хрипло крикнула. Она надеялась, что шлем сделал ее голос достаточно невнятным и что противники понимают английский, а то мертвец на полу оказался кавказцем. «Сюда!» – завопила Сейхан. «Они побежали сюда!» И рванула в ночь, увлекая остальных за собой. С грохотом, мчась по темному двору позади церкви, она глянула в зеркало. «Где же они?» «Отлично!» Три мотоцикла, все без света, неслись по газону следом. Небо позади, за черепичной церковной крышей, пылало отблесками огня. Пожар отвлек толпу от суматохи и стрельбы в церкви. Тем лучше. Сейхан взлетела на невысокие травянистые холмы и окинула взглядом окрестности. Внизу, в паре сотен шагов, росли в ряд черные деревья, а перед ними, прямо по ходу, землю усеивали вертикальные каменные плиты и небольшие склепы. Кладбище, о котором говорила Джейн. Не сбрасывая скорости, Сейхан погнала к погосту. Ехать по нему в темноте было рискованно, однако ничего другого не оставалось. Она сосредоточенно виляла между препятствиями, но надгробия теснились все плотнее. Сейхан упрямо мчала вперед. Временами она даже прибавляла газу и бросала короткие взгляды в зеркало. Чужаки по-прежнему думали, что она гонит их добычу, и послушно неслись следом с холма. Сейхан подождала, когда они достигнут кладбища, Затем нажала на тормоз, выкрутила руль и развернула мотоцикл на 180 градусов лицом к противнику. Она зажгла фару. Яркий прожектор осветил ночь. Для закрепления успеха Сейхан включила дальний свет. Преследователи, ослепленные, захваченные врасплох, не сумели обогнуть мраморные препятствия. Один мотоцикл въехал в склеп, катапультировав водителя. Тот налетел на стену и рухнул на землю. Шея вывернулась под неестественным углом. Второй врезался в надгробную плиту. Водитель потерял контроль, завалил мотоцикл на бок и заскользил по траве. Сейхан проследила его путь зигзауэром и выстрелила. Лицевой щиток на шлеме противника треснул. Тело застыло. Третий ездок показал себя более ловким. Он резко уклонился от луча света, ушел в сторону и мастерски завилял среди надгробий. Сейхан выстрелила. Противник петлял, как заяц. Промах. Сбежал. Черт. Она пустилась в погоню, понимая, что враг повернет назад, как только у него перед глазами растают слепящие круги. Она должна достать его первой. Мотоциклист выскочил с кладбища на просторную поляну с редкими деревьями, почувствовал себя уверенней и заерзал на сиденье. Только это и спасло Сейхан. Она сумела среагировать вовремя. Он поднял пистолет и выпустил в нее всю обойму. Сейхан припала к мотоциклу. Пули вздыбили землю справа и слева, Одна пробила переднее крыло. Сейхан подстегнула железного коня, стала бросать его влево-вправо, но тут удачный выстрел разбил ей фару. Сразу сгустился мрак. Сейхан помянула черта и нехотя сбросила газ. Поздно. Впереди словно взорвалась суперновая звезда, и мир исчез, смытый беспощадной вспышкой. Сейхан поняла, в чем дело. Противник повторил ее же трюк. Развернул мотоцикл и включил дальний свет. Врак мог использовать этот шанс и перезарядить оружие. Но уж нет. Она прибавила скорость и полетела навстречу свету. Выхватила пистолет, выстрелила. Удача! Выстрел попал в цель. Вновь стало темно. Всего в нескольких шагах Сейхан разглядела чужой мотоцикл. Пустой. Он стоял вертикально, прислоненный к дереву. Столкновение было не избежать. Сейхан повалила свой байк на бок и пустила его юзом, колесами вперед. Сама успела спрыгнуть в последнее мгновение. Раздался грохот. Она тут же сделала кувырок, вскочила на ноги, нырнула под прикрытие ближайших деревьев и приникла спиной к раскидистому ясеню. Погоня закончилась на той небольшой поляне, которую Сейхан заметила с холма над кладбищем. Но где же враг? Уши напряженно вслушивались. Не зашелестит ли листва? Не треснет ли ветка? В глубине леса журчала вода. Да, Джейн говорила об источниках, питающих реку Кам. В той стороне что-то плеснуло. Затем еще раз. Враг бежал. Сейхан пошла на плеск. Не хватало еще, чтобы этот лавкач улизнул и вызвал подкрепление или устроил очередную засаду. Однако следовало соблюдать осторожность. Вдруг шум был лишь приманкой. Сейхан двигалась скрытно, ровно дышала носом, взвешивала каждый шаг. Когда глаза привыкли к мраку, она разглядела тропку. К источникам, надо полагать. Сейхан пошла параллельно тропинке. Впереди сквозь деревья замерцали мягкие блики. и Еще несколько шагов, и перед Сейхан раскинулась водная гладь. Черная вода отражала звезды и луну. Это был пруд размером с половину футбольного поля. Вдоль лесистых берегов стояли парковые скамейки. Сейхан уловила движение, вскинула голову. По воде бежала темная человеческая фигура, и под ней даже ряби не вздымалось. Как? Сейхан напрягла зрение и заметила прямоугольные камни, почти вровень с поверхностью пруда. Выложенные в ряд, они пересекали водоем от берега до берега. этокий необычный мостик. Неподалеку в воде плавал шлем. Его, видимо, бросили, поскольку он ограничивал обзор. Сейхан подняла пистолет, но темная фигура уже достигла противоположного берега. Прежде чем исчезнуть в лесу, она обернулась. Водное отражение луны осветило лицо противника. От удивления Сейхан замерла. Это оказалась девушка с белоснежными волосами до плеч. Даже с такого расстояния были видны татуировки, покрывающие половину ее лица. Миг, и темная фигура растаяла во мраке. Сейхан обдумала положение. Перейти пруд по камням и погнаться за незнакомкой? Нет. На открытой воде Сейхан станет удобной мишенью для снайпера в лесу. А пруд по кругу противник успеет улизнуть. И все же Сейхан колебалась. Тишину разорвал новый звук. Сзади из церковной башни долетел колокольный звон. Громким эхом разнесся по округе. Звон был резким и сумбурным. Никакой мелодичности. Сплошная дисгармония донабат Сейхан посмотрела в том направлении. Она догадывалась о причине этой какофонии. Ковальский. 22 часа 4 минуты. Скорее, давай, рявкнул громадный американец. Он сидел на корточках у верхней ступени башни и полил из своего странного ружья, поливая лестницу роем искрящихся кристаллов. Ковальский перезарядил дробовик, мрачно глянул на Деррика и поднял два пальца. Осталось два патрона. Что потом? Дерек привстал на носках и покатил по полу бронзовый колокол. Страх сжимал горло, не давал дышать. А может, то был не страх, а огромное напряжение, ведь Ренкин толкал неподъемный колокол весом больше 400 фунтов. После бесконечных кругов по винтовой лестнице беглецы достигли звонницы, занимавшей весь верхний этаж. Над головой вздымалась деревянная колокольная рама из толстых бревен, на которой висели шесть церковных колоколов, самый старый из которых датировался 17 веком. Колокола были разного размера, на раме их удерживали веревки, свисающие сквозь дыры в досках. Ковальский вел перестрелку с затаившимся внизу преследователем, а Дерек и Джейн по указке здоровяка отцепляли колокол. Объяснение Джо отличалось лаконичностью. «У меня есть план». Дерек схватил лестницу. Джейн отыскала в углу звонницы ящик с инструментами. Пот жег глаза. Из сломанного носа капала кровь, но Рэнкину прямо отвинчивал болты самого маленького колокола. Наконец, тот тяжело рухнул на пол. Теперь Дерек с Джейн пытались подкатить колокол к американцу. С лестницы грянул выстрел. Ковальский ответил россыпью ослепительных кристаллов. Остался один патрон. Джо подбежал к Дереку с Джейн. Вместе они подтащили колокол к порогу, к верхней ступеньке. План стал очевиден. «Пора сматываться!» – громыхнул американец над духом у Дерека. Беглецы дружно толкнули колокол. Тот покатил вниз, поскакал по ступеням, с громким звоном отлетая от стен. От пронзительного трезвона заложило уши. «Вперед!» – Ковальский показал рукой вслед колоколу. Здоровяк рванул на лестницу первым. За ним Джейн. Дерек подхватил с пола свой кожаный портфель и тоже побежал. Надо спешить. Колокол наверняка выкурит преследователя из башни, но тот может подкараулить их внизу. У Ковальски явно были в запасе другие планы. И вновь бесконечные круги по лестнице, теперь уже следом за бешеным перезвоном. На очередном повороте Дерек увидел и сам колокол, и тень, спешащую убраться с его пути. ковальский выстрелил последним патроном. Россыпь ярких кристаллов ударила в подпрыгивающий колокол, Полетело в стены. Несколько искр толкнули преследователя в спину, и тот резко вскрикнул от боли. Еще один виток лестницы, и стало ясно, что противник оглушен и ослаблен. Он с трудом обернулся, посмотрел вверх, и тут 400 фунтов катящейся вниз бронза отскочили от каменной стены и расплющили его о ступени. Неугомонный колокол покатил дальше. «Не смотри», — предупредил Дерек, приобняв Джейн. Он провел ее мимо изломанного тела, обогнул лужу крови. Ковальский поднял оружие мертвеца, махнул вперед. «Не тормозить!» Лицо у здоровяка было озабоченным. Его волновало то, что ждало беглецов внизу. Колокол вырвался из башни и влетел в церковный неф Круша скамьи, бронзовая громадина проломила первый ряд сидений и перед вторым, наконец, замерла. Беглецы остались под прикрытием башни – Ковальский придержал Дерека с Джейн и внимательно оглядел церковь. В дальнем конце Нефа возле Органа сгрудились испуганные хористы. С улицы летел вой сирен. Со стороны южного крыльца в церковь через открытые двери полз дым. Дерек посмотрел туда. Пожар, видимо, распространялся. В деревне, где крыши в домах были соломенными, а рамы деревянными, тлеющие угли в купе с ветром могли наделать большой беды. Откуда-то сбоку пронзительно свистнули. В церковь через северное крыльцо шагнула темная фигура. Напарница Ковальский. «Если вы закончили буянить», — крикнула она, — «давайте делать ноги из этой чертовой деревни». Джейн выскочила на открытое место первой. «Самое разумное предложение за весь вечер».